Зафот влил еще стакан в свою другую глотку. Стратегия заключалась в том, чтобы он перехватил предыдущие ускрещения дорог, и пусть соединенными силами поднимут дух второго стакана. Затем пусть отправляются все втроем на поиски первого. Поговорят с ним по-людски, споют ему колыбельную, что ли.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 Он полюнул на это занятие и, переведя взгляд на навигационный экран, ахнул при виде беспрецедентного полчища звезд. — Приклюса и чудесения! — пробормотал он. — Послушай! — промолвил Триллиан Риллиан сочувственным тоном и присел рядышком.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 Я к этой фигне не шел, я, наоборот, от нее бегал. И все же довел это дело до конца. Зав открякнул. В его желудке точно черти свадьбу справляли. По-моему, это меня довело до ручки финиш. Вот он я, Зав отбил, Куда посылаю, туда и полечу».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 Триллиан только подняла брови. «Перед тобой мужчина в полном расцвете сил, который может сделать все, что ему захочется. А вот только что-то не хочется мне нифига, ну нифигошеньки!» Он помолчал. «Прорвалась», — добавил он ни из того ни из всего прорвалась цепь причин и следствий, и на перекур сказанному неуклюже сполз под стол после еще одного стакана. Пока он отсыпался, Триллан заглянула в бортовой экземпляр путеводителя. Там есть кое-какие советы по поводу пьянства. Пейте смело рекомендует путеводитель. И не пуха вам, ни пера. Также там следовало советовало заглянуть во главу о необозримости Вселенной и методике примирения с этим фактом. Затем Триллиан набрела на главку о Хэвилляй, экзотической планете-курорте одном из чудес галактики. Планета Хэвилляй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 А скоро выйдешь? Нет, тут останусь. Часа через два стало очевидно, что Завфа тверд в своем решении и корабль вновь поднялся в небо, даже не спустив трапа. «Хо -хо -хо, нюшки — О-хо-хонюшки! — воскликнул компьютер Эдди. Триллиант терпеливо кивнула, побарабанила пальцами по столу и нажала кнопку внутри связи. — Думаю, веселись из-под палки ты сейчас не нуждаешься. — Видимо, нет, — ответил Зафат неизвестно откуда. — Думаю, активный спорт поможет тебе не замыкаться на собственных переживаниях. — Твои идеи, мои идеи, — согласился Зафат. Досуг в мире несбыточного. Вот какой заголовок привлек внимание Триллиан, когда некоторое время спустя она вновь уселась на диван с путеводителем. И меж тем, как золотое сердце неслось с невероятной скоростью в неопределенном направлении, Триллиан прихлебывала кота неудобоваримого творения Нутримата и читала о том, как научиться летать. Вот что написано в путеводителе об искусстве полета. Полет — это искусство, а точнее сказать, навык. Весь фокус в том, чтобы научиться швыряться своим телом в земную поверхность и при этом промахиваться. «Попробуйте проделать это в погожий денек», — рекомендует путеводитель. Первый этап прост. От вас требуется одно — решительно кинуться вниз, не боясь ожидающей вас физической боли. То есть больно будет, если вам не удастся промахнуться мимо земли. Большинству людей промахнуться не удается, и чем больше усилий они прилагают, тем крупнее вероятность столкновения с землей. Безусловно, вся сложность во втором этапе в промахивании. Главное — промахнуться мимо земли случайно. Нет смысла специально стараться пролететь мимо, поскольку это просто невозможно. Нет, вся штука в том, что на полдороге к земле вы должны на что-то отвлечься. Позабыв ее о перспективе падения и о земле, и о том, как вам будет больно, если не удастся промахнуться. Весьма сложно отвлечь ваше внимание от этих трех вещей за неполную секунду, которую вы располагаете, и потому большинство людей после первых неудач разочаровываются в этом увлекательном, зрелищном спорте. Однако же, если в решающий момент вам посчастливится нежданно отвлечься На умопомрачительную пару ног щупали сложно ножек В зависимости от вашей видовой принадлежности Или личных вкусов Или на взрыв бомбы неподалеку Или на внезапное явление ужасно редкого жука На соседней былинке Тогда-то, к своему изумлению Вы увильнете от всякого столкновения с землей Точнее, останетесь болтаться в каких-то считанных дюймах над ее поверхностью. Со стороны это может выглядеть несколько глупо. В этот миг необходимо полное глубочайшее хладнокровие. Болтайтесь над землей и парите, парите и болтайтесь. Забудьте, сколько вы весите. Забудьте, что вы вообще что-то весите. И просто позвольте ветру поднимать вас все выше. Не слушайте окружающих. Ничего полезного они не скажут. Скорее всего, до вас нанесутся возлецами типа «Боже, праведный, ты что, летаешь?» Быть такого не может. Жизненно важно не верить им. А то, правда, внезапно окажется на их стороне. Воспаряйтесь все выше и выше. Потренируйтесь сделать пике. Вначале простое, а потом, мерно дыша, лягте в дрейф над верхушками деревьев. Никому не машите. После нескольких удачных проб вы обнаружите, что отвалечеса становится все проще и проще. Затем... Вы освоите массу приема по управлению своим телом в полете, регулировке скорости, выполнению маневров. А обычно фокус в том, чтобы не слишком сосредоточиться на своих действиях, но просто пускать их на самотек. Точно нечто от вас не зависящее. Также вы научитесь правильно приземляться. Сразу предупредим что первая попытка выйдет большущим комом. Если частные клубы и летатели, где вам помогут достичь ключевого самособения, В их штате есть специальные работники с удивительными телами и воззрениями. Их задача в решающий момент выскочить из кустов и придемонстрировать наглядно, Или выразить словесно свою особливость. Настоящим стопщикам эти клубы, как правило, не по карману, но можно рекомендовать их, как возможно, место для временной работы.